Глава 53. Подарок. Аурика. «Что?» — я аж поперхнулась чаем и закашлялась. Но лицо Миры было по-прежнему невозмутимым, без намёка на то, что её просьба была шуткой. Метнувшийся ко мне барс обернулся мужчины и заботливо похлопал по спине. «Ох, какой симпатичный котик!» — восхитилась Эльфийка, бесцеремонно разглядывая оборотня. «Во мне снова шевельнулась ревность». Этой шустрой блондинки мало Итана, Эльтона, так еще и на Ренни глаз положила. «Да у вас тут татуировки истинной пары!» — воскликнула она, пройдясь внимательным взглядом, сначала по руке парня, а потом по моей. «Ну ты даешь, подруга! Это же так здорово иметь ручного котика, который будет привязан к тебе навсегда! Я безумно за тебя рада! Появись он в твоей жизни раньше, и никакого похищения не было бы!» Так что насчёт Эльтона? Я понимаю, он невероятно шикарный, да ещё и умеет готовить мои любимые сладости. Давай я взамен подарю тебе пятерых красавчиков. Отберу самых элитных, клянусь. А этого отдай мне, ладно? Он мне прям в душу запал. Честно говоря, её просьба меня сильно ошарашила. Над духом раздался тихий шёпот Рэнни с советом. Отпустите его. Я посмотрела на Эльтона, пытаясь понять его реакцию на происходящее. Тот замер, ни жив, ни мёртв, хлопая на меня своими выразительными глазами. На его лице застыла мольба, и он забыл, как дышать. «Умоляю», — прошептал он одними губами. «Кажется, пылкие чувства между Эльфикой и моим гаремником были взаимными?» «Дожила Алинка, даже собственные невольники предпочитают меня кому-то другому». Невесело усмехнулась я про себя. «Ты точно этого хочешь?» — уточнила я у Эльтона. Тот отчаянно затряс головой, всем своим видом излучая вину передо мной и отчаянную надежду. «Ну, как говорится, насильно мил не будешь». «Ладно, предлагаю такой вариант», — сказала я. «Мы дождёмся моей свадьбы. Эльтон наравне с остальными получит вольную, и, как свободные люди, вы сможете делать что угодно». «Нет!» — воскликнули они оба. «Я была озадачена». «Это плохой вариант рекуся», — покачала головой Мира. «Ты, наверное, не помнишь, но я тоже скоро выхожу замуж. Муж, король Далариэль, не потерпит возле меня любовника из свободных, а вот раба вполне...» «Лунные эльфы спокойно относятся к мужским гаремам». «То есть у тебя есть возможность приобрести гаремника именно сейчас, когда ты еще не замужем, ну или получить в дар, а после свадьбы ты уже не сможешь этого сделать?» Начала я вникать в эти тонкости. «Да, все так», — подтвердила она. «Эльтон, ты уверен в своем решении?» Сомнением посмотрела я на полуэльфа. «Ведь ты останешься рабом навечно. Здесь и сейчас решается вся твоя дальнейшая судьба». «Уверен». хрипло произнес он, не сводя с блондинки сияющего взгляда, в котором тесно сплелись восхищения, искушения и обещания рая. «Не волнуйся, все не так ужасно», — заверила меня Мира. «До моего замужества еще есть некоторое время, чтобы получше узнать друг друга. А если и возникнут проблемы или Эльтон передумает, я сама дам ему вольную в день своей свадьбы, клянусь своим здоровьем». «Ладно, убедили», — сдалась я. «Но у меня единственная просьба, Мира. Не надо мне присылать никаких новых гаремников, ладно? Считай, что это не обмен, а просто дар». «Нет, я так не могу», — расстроилась эльфийка. «Это дело чести. Я уже пообещала и будет неправильным забирать свои слова назад. И вообще, чего ты боишься? Выйдешь замуж, дашь им вольную, парни будут только счастливы». «Ну, если так, тогда согласна», — смирилась я. «Итак, что мне сделать, чтобы передать его тебе? Найти дворцового юриста?» «Я сама улажу все юридические вопросы», — решительно махнула она рукой. «А сейчас просто озвучь нашу сделку. Назови своё имя, имя невольника и скажи, что даришь его мне в обмен на пятерых гаремников. Если вдруг ты забыла мою фамилию, я Мираэль Этани». «Хорошо, попробую. Я, принцесса Аурика Интана, передаю принцессе Мираэль Этани своего невольника, Эльтона Лейниера, в обмен на пятерых гаремников. Так?» — уточнила я. «Идеально. Спасибо, дорогая». Просияла эльфийка. А мой бывший гаремник и вовсе светился от счастья ярче звезды. «Спасибо, Ваше Высочество». Он встал на колени и поклонился мне до пола. «Простите, что всё так получилось. Я сам не ожидал. Знаете, что в моём лице вы всегда найдёте преданного друга, и я очень надеюсь на то, что когда-нибудь у меня появится шанс хоть как-то вас отблагодарить». «Поживём-увидим», — философски отозвалась я. «Главное, будь счастлив, Эльтон. И ты тоже, Мира». «Ты ангел!» обняла меня подруга.